Рианта, деревушка на полтора десятка домов, расположилась в марийских лесах в двух днях пути от Дорфа, столицы Тейлансы. Это если по прямой, через чащу, овраги и буреломы, Но так путешествовали редко, слишком уж опасен был путь. Сказывалась близость с расположенной к северо-востоку от лесов стальной пустыни. Чаще путники шли к измененному тракту, полностью оправдывающему свое название, а потому петлявшему как хороший полос. Так что добирались редкие путники к Реате, хорошо если за неделю. Да и вести попадали из столицы в провинцию с большим опозданием. Ночная тишина плотным покрывалом окутала деревню, осыпала деревья светлячками звезд, выпустила на волю мотыльков, стремящихся к огонькам светильников. Сьесса не сразу поняла, что же произошло. Просто что-то изменилось в тихом омуте ночи, что-то едва заметное, почти неуловимое. Так и не определив, что же ее смущает, девушка отложила в сторону веретено и вышла во двор. Дом Тьессы был расположен на самой окраине села. Сделай шаг за плетень, и сразу же начнется лес. Зашелестят листья, защебечут птицы, мелькнут среди трав золотистые глаза дикого зверя. Девушка медленно спустилась с порога и оглянулась по сторонам. Проступили в темноте знакомые очертания. Покосившийся от времени плетень, все руки не доходят поправить, шляпка подсолнуха, вымахавшего в человеческий рост, А рядом с обручальным камнем, что по традиции ставится у самой кромки леса, скорчившийся на земле парень. Тихий, чуть слышный стон качнул застывший густым киселем воздух. Чужаки приносят в виду, это известно каждому, особенно такие чужаки, измождённые, покрытые синяками и садянами, в порванной, заляпанной грязью одежде и с тяжелыми браслетами антимагических кандалов на запястьях. Но нельзя же оставить умирать. Всю ночь нежданный гость метался в бреду, выкрикивая странные фразы, убеждая кого-то в своей невиновности. Трав у Тьесы не было, не набрала осенью, а холодные компрессы помогали плохо. Поутру в дом заглянула босоногая Карита, Девочка бойко перешагнула через порог и, нездороваясь, поинтересовалась. «Тетя тё Тиесса, а кто у вас заболел?» «Не обращай внимания, Кара», – отмахнулась девушка. «Я сама справлюсь». «Но тетя тё Тиесса, я же целительница!» – обиженно притянула девочка. Вздохнув, хозяйка отодвинула тонкую занавеску, долженствующую скрывать пришельца от посторонних глаз. Лет десять назад пришла в ряду красавица-целительница – Путешествовала она с циркачами, да загляделась в деревне на сына Римма Бортника. Через месяц свадьбу сыграли по местным обычаям. Вокруг обручального камня обвели. А еще месяцев через десять родилась в семье двойня. Сын в отца пошел, а Карита дар матери получила. Девочка замерла рядом с больным. Несколько долгих секунд смотрела на парня, бормочущего что-то в бреду а потом медленно провела ладонью по его лицу. С тонких детских пальцев медленно стек заблаговременно подставленную тьесой деревянную плошку черный, отсвечивающий алым сгусток. И в тот же миг парень, почти до крови прокусивший губу, медленно открыл глаза. Уже уходя, Карита на мгновение задержалась в дверях и, обернувшись, не по-детски серьезно напомнила. «Тетя Тьеса! Не забудьте болеть вместе с пиалой и в огонь кинуть. Около полудня к Тиесе зашел Ферон, кузнец. Крепкий, мускулистый, с темно-коричневыми волосами в цвет медвежьей шкуры. Неспешно поздоровавшись, он сразу перешел к делу. «Я слышал, у тебя гость!» Кара проболталась, усмехнулась девушка. Кузнец улыбнулся в ответ. «Дети? Что с них возьмешь? Что на уме, то и на языке!» Тиса мотнула головой в сторону прикрытой занавеской лежанки. Кузнец плавно поднялся. Так мог двигаться изящный юноша, а не крепко сбитый мужчина. И, осторожно подойдя к занавеси, медленно отодвинул ее. Некоторое время молча смотрел на задремавшего после бессонной ночи чужака. Затем отпустил занавес и, отступив на несколько шагов, тихо произнес. «Он ведь преступник! Да еще и маг! Иначе на нем бы не было!» «Я знаю!» Ферн вздохнул. «Когда он очнется...» Будет лучше, если он уйдет. Я знаю. И передай ему, что браслета я сбивать не буду. Не хватало еще. Кузнец не договорил, но Тьеса и так прекрасно поняла, что он подразумевал. под вечер в деревню въехали конники. Они сообщили, что сбежал государственный преступник и за его голову объявлена награда. Никто ничего не рассказал. Лишь детям запретили поодиночке за улицу ходить. Там солдаты. К исходу второго дня чужаку полегчало. Он уже самостоятельно смог встать на ноги, пройти несколько шагов по избе. У гостя, даже незваного, можно спросить, кто он. Куда путь держит? Зачем идет? А как спросить о том, кто он? У такого. Да и стоит ли? Лишь к вечеру Тьеса решилась. Накормила чужака и... И когда тот, тяжело опираясь о стену, направился к кровати, пошатываясь, хватая ртом воздух воздух, корыщу ребенок до конца исцелить не может, а просить помощи у Диата и ее матери, Сьеса не решилась. Тихо поинтересовалась. Кто ты? Откуда? Почему на тебе кандалы? Спина, испещренная шрамами, плетью бели не иначе, напряглась а потом чужак, не оглядываясь, бросил. «Преступник! Беглец из Дорфа!» «Я спрашивала не об этом?» – вздохнул Тьеса. Парень с трудом доковылял до лежанки. Едва придя в себя, он отказался от помощи. Медленно сел и поднял на девушку глаза. На такие вопросы нельзя отвечать. Когда ты спасаешься чудом, когда в ушах все еще звенит хриплый лай псов, Когда за тобой охотятся, как за диким зверем. Нельзя рассказывать, кто ты. Но что делать, если тот, кто спрашивает, спас тебя? Спас, не обращая внимания ни на шрамы, ни на широкие браслеты кандалов. Что ты потеряешь, промолчав? И что обретешь, ответив? Меня зовут Сиэн. Я шаман. У каждого предмета, созданного богами – камня, дерева, воды – есть дух. Я способен разговаривать с ними. А они? Иногда они помогают мне, – тихо начал парень. Пару месяцев назад, во время восстания в Дорфе, в мой дом постучался тяжело раненый человек. я Я не мог отказать ему в помощи. Я не маг, а потому самое большее, что я мог сделать – Это перевязать его раны и поговорить с духами, попросить их о помощи. К утру он начал поправляться, даже раны почти закрылись. А на рассвете в мой дом ворвались солдаты. Меня обвинили в государственные изменения, допрашивали, пытались выяснить имена других мятежников, моих сообщников. Я не знаю, что стало с тем человеком, чью жизнь я пытался спасти. Он действительно был бунтовщиком?» Тихо спросила Тьеса. «Не знаю», – пожал плечами чужак. «Да и какая разница? Ему просто нужна была помощь». Девушка помолчала, а потом осторожно поинтересовалась. «А как ты освободился?» «Я шаман», – грустно улыбнулся он. «Я три дня взывал к духам, а на четвертый день, когда я потерял последнюю надежду, камень расступился отпуская меня. Еще вопросы? Есть?» Сиэса задумчиво закусила губу, а потом, скинув глаза на чужака, напрямик спросила. «Только один. Почему я должна тебе верить?» Сиэн медленно провел кончиками пальцев по рунам, покрывающим обрывки цепей. «Мне нельзя врать. Если я скажу хоть слово лжи, духи перестанут разговаривать со мной». «А ты не говорил этого солдатам?» говорю грустно усмехнулся он. «Только кто мне повер...» Он не успел договорить. Пронзительно взвизгнула дверь и в комнату взглянул растрепанный Рим. Сьеса, слышала? Они со Сдаеном пропали. Отправились за ягодами в лес, да до сих пор не вернулись. Ох, Вестенбур, тихо ахнула девушка. Как же так? Да не волнуйся, найдутся они. Да какой найдутся, отмахнулся мужчина. С полудня родители ищут. Боюсь, напрасный труд У Аниса дед из Клуды был. Она его дар от матери получила. А они ж так следы прячут, никакой зверь не найдет. Наверное, испугалась чего-то, выдохнула Тиеса. Вот и заплела следы. Рим подхватил со с толоковшик, наполненный водой. Шумно отхлебнул. Идешь искать. Девушка вскочила с лавки. Конечно, только шаль накинул. Сиен некоторое время сидел в пустой избе, задумчиво сцепив пальцы, потом вздохнул и вышел на улицу. За околицей деревни шаман неспешно опустился на землю, облокотившись спиной о широкий ствол ланта и подогнув под себя ноги. Провел кончиками пальцев по густой траве и прикрыл глаза, на засыпая. Поутру на центральной площади Риаты собралось всё население. Лишь дети до да старики остались по домам. Нужно было продолжать поиски. Жизнь каждого важна для всей деревни. Шаман шагал тихо, почти не слышно. Но каждый из жителей деревни почувствовал его приближение, обернулся на звук. Сен вернулся не один. Рядом с ним шагал, крепко сжимая худую ладонь парня, невысокий мальчишка лет семи на вид, а на руках шаман держал хрупкую девочку. По узкой щеколотке анисы расползлось алое пятно ожога. То ли в крапиву влезло, то ли еще что. В обед в к Тьесе зашел фиран Невольно переминаясь ноги на ногу, мужчина позвал чужака к себе в кузницу и уже там тихо сказал «Подставляй руки, браслеты собью». «Да они мне и не мешают», – неловко улыбнулся Сиен. «Так обойдусь». «Подставляй, а если ребенок тебя за запястье схватит, лечи потом от ожогов». Сен хотел уйти. Да, он помог, нашел пропавших детей, но ведь сам он тут ни при чем. Это просто духи. Когда к ним обратился шаман, соизволили ответить. Первым откликнулся дух родника, перущего начало у корней ланта. Смешливый синей кожей мальчишка. Потом и сам ланд вмешался в разговор. Его голос походил на шелест листьев. Потом дух падуба соизволил бросить пару словечек. Но лишь дух самих миреитских лесов сумел рассказать, что детей напугали солдаты, расположившиеся лагерем в небольшой лощине. И те, спрятавшись в дупле высокого чейна, сам дух чейна не пришел, не захотел иметь дело с человеком, задремали. Но ведь он должен уйти. Если ты преступник, если за тобой гонятся, незачем подставлять других, но... «Оставайся!» – жарко шепнула Тиеса. «Прошу, оставайся!» Шаман вздохнул. «Я... я не могу подставлять вас под удар, да и вдруг кто-нибудь расскажет, что здесь скрывается беглец». «Мы не выдаем своих!» – усмехнулась девушка, и черные глаза на мгновение блеснули расплавленным золотом. «А уж сражаться нам не привыкать!» Но через год у Тиесы родилось двойня. Мальчик и ещё один мальчик. Керин получил дар отца. Вайт пошёл в мать.